А дальше? ружий у ямщиков наверняка в десятеро меньше. Топоры против стрельбы чуть ли не в упор, ничем не помогут. Даже если привлечь ясауловых казаков и всех, у кого сыщутся револьверы, силы не равны, Прямо-таки трагически. Большой кровью оборачивается. «Так», — сказал Самолетов нехорошо кривя рот и похлопывая себя по карману, где лежал револьвер. Меж двух огней, похоже, оказались. Эк они саипку с дороги-то смахнули, будто кутенка лядащего. Действительно, здоровенного татарина попросту отшвырнули мимоходом, и он сидел, привалившись спиной к воску, нелепо растопырив ноги, А мимо него валила возбужденная толпа с топорами, ножами и редко-редко мелькавшими ружьями. Многоголосый вопль вырвался из множества глоток. Разом охнули как те, кто преграждал дорогу с ружьями наперевес, так и ямщики, разом остановившиеся, задравшие головы. Слева... Быстро снижаясь, наплывало золотистое облако, принявший вид исполинского нетопоря с красиво вырезанными крыльями, распахнувшимися аршин на пять, рогатой головой и острым хвостом. В раздобой загремели выстрелы, как и следовало предполагать тем, кто уже успел с этой тварью обвыкнуться, не причинившие ни малейшего ряда летучему страху. Изящно выгибая левое крыло, Он ушел вправо, Взмыл к небу. Снежное поле, Над которым он проплыл бесшумно, Вдруг вздыбилось. Снежные вихри, закручиваясь в жгуты, взметывая тучами, Взвелись на обширном пространстве. Выстрелы смолкли. Снежный смерч Бушевал над окраиной села. На глазах Складывался, сливался, слипался в нечто огромное непонятного вида. На пространстве, ограниченном размерами среднего двухэтажного дома, росло, разбухало нечто гигантское. Снег со всех сторон струился туда потоками, так что обнажилась темная земля, покрытая зарослями бледно-зеленой и бурой прошлогодней травы. Когда утихла коловерть, посреди обнажившегося поля возвышался медведь. Размерами с тот самый двухэтажный дом, казавшийся искусно вылепленным из снега подобием натурального топтыгина, разве что не бывало величины. Фигура выглядела плотной, даже твердой, как хорошо скатанный снежок. И она ожила. Снежный зверь шагнул вперед, поводя лобастой башкой, словно бы принюхиваясь, до ужаса напоминая обычного таежного хозяина. Он двигался прямиком к перегородившим дорогу деревенским. Толпа дрогнула, слышны были испуганные крики, кое-кто подался назад, отступил на несколько шагов, но в целом... Выражаясь военными терминами, Шренга сохранила строй. Никто не бросился прочь. Поручик перевел взгляд на местного знаткова. Тот, отступив на шаг, неотрывно смотрел на приближавшееся снежное чудище. Поднял перед собой сжатый кулаки и что-то бормотал. Раздались выстрелы. Прекрасно видно было, как пули и россыпь картечи Звучно шлепают в голову, в грудь, в бока надвигавшегося медведя. Оставляют глубокие, мелкие дыры в слежавшемся снеге, без особого ущерба для монстра. В самом деле, попробуйте убить из огнестрельного оружия снег. Видно было, как стрелки торопливо перезаряжают ружья. Медведь надвигался на них, нависая мотая башкой, нечувствительный к многочисленным попаданиям, не настоящий, но жуткий. Высоко в небе кружил гигантский золотистый нетопырь, как-то даже лениво, со своеобразной грацией, помахивая крыльями. Толпа подалась назад на несколько шагов, продолжая осыпать снежного монстра пулями и картечью. Медведь вдруг замедлил шаг. Лапы шевелились гораздо более вяло. По его бокам, по спине, по морде словно рябь прошла. Там и сям взвелись крохотные снежные вихрьки рассыпаясь, стекая вниз струйками. Медведь словно бы начинал истаивать, медленно, но неуклонно. Он остановился, посел на задние лапы, почти скрывшиеся подстекающими со спины снежными потоками. Силен, детинушка, прошептал самолетов завороженно, восхищенно. Силен! Вот уже на месте медведя возник слабо шевелящийся снежный ком, оседавший так, словно его подогревало изнутри невидимое пламя. Наредко стукали одиночные выстрелы. А там и вовсе умолкли. Ронские победно орали, махая ружьями. Словно невидимый взрыв шарахнул у ног колдуна, поднял его в воздух, закрутил, швырнул. Мелькнула растрепанная борода, побледневшее лицо со струящейся из ноздрей темной кровью. Ноги в черных подшитых валенках оторвались от земли. Старик пролетел спиной вперед немаленькое расстояние, грянул со спиной о стену ближайшей избы. Вроде бы даже послышался отвратительный хруст, глухой деревянный стук. Сполз по ней, искомканный тряпичной куклой, замер на засыпанной снегом заваленке. на то посильнее будет», — выдохнул Самолетов. На месте медведя осталась лишь снежная груда величиной с приличный сток. И вдруг, преграждавшая дорогу толпа, рассыпалась на кучки и группочки, ружья взлетели прикладами вверх, и, будто напрочь забыв о необходимости оборонять деревню, ронские сошлись в яростной схватке, ожесточенно колотя друг друга прикладами, Стволами и кулаками. Хриплые крики, Брызнула кровь, Один за другим оседали в снег Люди с пробитыми головами, Иные на четвереньках Ползли прочь, А их продолжали колышматить С небывалой яростью И зверством. Поручик однажды Слышал об искусниках, Умевших отводить глаза Немалому числу народу в раз а то и заставлять передраться именно так, как это сейчас происходило. Но своими глазами видел впервые. Послышались испуганные крики, плач, детский виск. Зрители бросились в расцепную. Причем сразу видно, не по своим домам разбегались, а попросту спешили побыстрее унести ноги. Вскоре за ними последовали и дравшиеся. Как-то незаметно ожесточенная схватка утихла, словно на лампу дунули. Пронские кинулись в деревню. Многие прихрамывали, похали, держались за головы, за бока. Кто-то прыгал на одной ноге, кто-то уползал на карачках с невероятным проворством.